Я долго думал об орлах и понял многое. Орлы летают в облаках, летают, никого не трогая. Я понял, что живут орлы на скалах и в горах, и дружат с водяными духами. Я долго думал об орлах, но спутал, кажется, их с мухами. 15 марта 1939 года.